Дальше и попробуем разобраться, почему же мы не занимаемся планированием. Ну, мы, безусловно, я не имею в виду лично вас, да, я имею в виду вообще такие стереотипы, которые мешают э, людям в здравом уме и твердой памяти, которые в принципе не отрицают обычно некую целесообразность планирования, и тем не менее этим они реально не занимаются. Первое. Планирование занимает время. А, и что, казалось бы? А дело в том, что планирование не воспринимается как работа. Хотя это одна из, на мой взгляд, ключевых управленческих компетенций. И я, ну, мне очень нравится слова Питера Друкера, что если ты не умеешь управлять временем, не пробуй управлять чем-нибудь вообще. Хотя, конечно, управление временем это из области фантастики. Управлять временем, к сожалению, нельзя. Поэтому термин тайм-менеджмент, наверное, он является неким таким логически противоречивым, хотя красивым. Можно управлять чем, коллеги? Своим поведением. Временем управлять нельзя. Пока. Может быть, когда-нибудь будет можно. И есть великолепный фантастический роман, что может быть проще времени лирический, очень интересный, но пока времени мы управлять не умеем, да? а, а вот планирование занимает время, которое хочется отдать работе. То есть планирование мы не воспринимаем как работу, а воспринимаем как досадное отвлечение. Понимаете, где психологический касается? Времени не хватает. Да? Вот работы много. Нам нужно работать, там, трудоголизм и так далее, ответственность. А тут какое-то планирование, которое подсознательно воспринимается как некий отвлекающий фактор. Плюс к этому мы полагаем, что планировать вообще-то нужно, но пока можно этого не делать. Почему я провожу параллели со здоровым образом жизни? Да? Редко кто всерьез отрицает целесообразность унова. Ну, бывают, конечно, люди, которые говорят, да плевать, сколько проживу, столько проживу. Но, во-первых, они чаще всего тоже не всерьез. А если бы мы сказали, послушай, вот при таком раскладе две недели. Задумались бы? Большинство – да. Ну и в чем проблема? Не говорят же. А есть некая гипотетическая опасность. А когда человек сталкивается с необходимостью сегодня себя осекать ради гипотетической опасности, большинство людей на это не способны. Всем точный срок назвали с печатью от Господа Бога. Поверили а так. Нет. Вот. И вот... С планированием примерно то же самое, да. В принципе, конечно, но сегодня вот слишком много работы мне говорят. На самом деле, конечно же, эта логика абсолютно абсурдная, да, даже абсолютно дурацкая, потому что вот есть такая знаменитая история, ее столько людей уже пересказывали в книжках от своего имени, что я просто не знаю, кто автор. История такая, что однажды некий путешественник идет по лесу и видит дровосека, который пилит дерево, путешественник так посмотрел с удивлением, странная была история, пила видимо была жутко тупая, потому что гнулась, визжала, работа продвигалась дико медленно, но дровосек там порно дергал за эту пилу. Недалеко валялись инструменты на точке пилы, и вот путник посмотрел на эту сюрреалистическую картинку некоторое время, потом говорит о дровосек, извините ради бога, что прерываю ваш труд, но позвольте задать вопрос, почему бы вам не сделать паузу и не заточить вашу пилу? Кто-то говорит: мне некогда. Я должен быстрее спилить это дерево. Да, вот, на мой взгляд, это совершенно убойная история. Вот эта идея работа вместо планирования напоминает идею пилить дерево тупой пилой. Да? Поэтому, <связывая> можно сказать тоже, ведь действительно, смотрите, точка пилы занимает время. Да, вместо того, чтобы пилить, мы занимаемся какой-то, извините, фигней. Мы начинаем точить пилу. С <связывая> вот, планированием та же история. Вот отказ от планирования во имя работы да, напоминает идею, что нам некогда тащить пилу, потому что мы должны быстрее спилить. Следующая отговорка, которую я слышу, естественно, на постсоветской территории. В бизнесе все непредсказуемо. Слышали такую историю? Как тут можно планировать, когда кругом вот такое вот происходит? Это уже идет от, в первую очередь, непонимания сути планирования. Планирование это не способ предвидеть будущее. Планирование это способ создавать будущее. Поэтому непредсказуемо как раз потому, что вы не планируете. А не наоборот. И, безусловно, можете меня спросить, да, наверное, не будете. А все ли можно запланировать? А он конечно, нет. А если непредсказуемые вещи? Безусловно, есть. Но! Настолько ли все непредсказуемо? У Владимира Тарасова есть очень интересная история. Примерно это звучит так. Однажды некий человек, гуляя по лесу, неожиданно вышел в большой реке. И дальше задается вопрос, о чем говорит эта история? Кстати, о чем говорит эта история? Ну, кто читал Тарасов, он знает, Да. А какие есть версии? Итак, человек, гуляя по лесу, неожиданно вышел к большой реке. Не знал, куда идет, да? Но еще он говорит о том, эта история, что человек был крайне невнимателен и не обращал внимания на окружающих. Потому что к большой реке нельзя неожиданно выйти. Ну, имеется в виду что? Что приближение к большой реке всегда имеет какие-то внешние признаки. Шум, влажность, растительность, рельеф местности, да? Там, все это немножечко меняется. Каналу можно не заметить, да, а вот Большую реку нельзя. И вывод господин Тарасов делает следующий. В сегодняшней картине мира всегда есть элементы завтрашнего дня. Надо уметь их разглядывать. А дальше вывод делается абсолютно жесткий. Количество и качество неожиданностей является мерой вашего профессионализма. Погано до да одури, а спорить нещем. Чем больше у вас неожиданностей, простите, тем меньше вы смотрите по сторонам. Ну, метафорически выражаясь. Приведу пример из области, не совсем связанной с тайм-менеджментом, к вопросу неожиданных неожиданностей. Итак, возникает некая ситуация, некая компания теряет некую долю рынка. Неожиданно. Вот. Мне всегда, как консультант, взял любопытно, это так и неожиданно, или это так и запланировано. Как говорил в свое время. Аркадий Райкин, да, кто сказал, что бедствие стихийное, оно у меня запланированное. Да? И я задаю вопрос очень примитивный. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, занимались ли вы анализом рынка? В 99% случаев ответ, как вы думаете, какой? Да. Я задаю следующий вопрос. Как? Вот этот вопрос в 50% случаев вызывает... Удивление самой постановкой вопроса. Меня спрашивают, в смысле как? Я говорю, нет, то я вас спрашиваю, в смысле как? Я говорю, хорошо, детализирую вопрос. Подразделение, отвечающее за анализ рынка. Рыночные составляющие, выбранные для анализа в каком-то периоде. Перечень методик, признанных корректными для анализа этих самых рыночных составляющих. И вот я смотрю, глаза такие, как плошки, делаются, о чем это я. А далее, периодика оценки рыночных составляющих, обраб... методика обработки данных и система принятия решений коррекции по полученным выводам. Скажите, пожалуйста, я задал хоть один лишний вопрос. Избыточный с точки зрения хотя бы простой формальной логики. Я уже не говорю каких-то изысков. Нет. И знаете, как это сделать? Нет, так мы этим не занимаемся. Я говорю, хорошо, расскажите, как вы этим занимаетесь, если не так? Они говорит нет, ну, в принципе... Я говорю, понятно, дальше можно не продолжать. Для меня, в принципе, это вообще ключевое слово. Напоминает история фильма «Адъютантово превосходительства: Павел Андреевич, вы шпион. Видишь ли Юрий, если бы твой у папы в имении был садовник? Вот. Для меня слово «в принципе» означает примерно то же самое. Да? Видишь ли Юрий? То есть, в принципе, для меня означает следующее. Человек достаточно умен, чтобы понимать, что это нужно делать. Но при этом он понимает, что он не знает, как это делается, и, наверное, это не делается. Поэтому звучит слово «в принципе». Для меня слово «в принципе» очень характерно. Некие сомнения умного человека в том, что он скорее говорит как должен, чем как есть. И потом говорят, ну как, ну отдел продаж же должен понимать, что без этого они ничего не заработают. Я говорю, видимо, должен понимать. Я говорю, они в курсе, что они должны понимать, и с точки зрения «должны понимать» действительно этим как-то сознательно занимаются. Я к чему, вы понимаете, да, что если компания как-то занималась анализом рынка, можно ли говорить о том, что она потеряла рынок неожиданно? По-моему, абсолютно закономерно. Потому что чудес в этом мире, к сожалению, мало. Если происходит неожиданности, либо вы что-то не делаете, либо вы что-то делаете неправильно. Увы. Это я всем, кто верит в чудо. Нету чудес в этом мире к сожалению. Ну, я имею в виду в подавляющем большинстве территорий, на которых мы действуем. Я не имею в виду Лохнесса, там живут ли динозавров в Конго, да. Это я оставляю билетристам. Там чудес предостаточно, да. Я не лезу в пирамиды инков, к друидам, верю, что там есть чудеса. Я предельно прагматичен. Возьмем наше бизнес-поле. Какие к черту чудеса? Все предсказуемо до удури, простите, да. Но для тех, кто изволит гулять по лесу Задумавшись о вечном Он действительно рискует Неожиданно выйти к реке И потом удивляется, почему из букв Ж, О, П и А Слово счастье никак не складывается Как в известном анекдоте да? вот. Есть такой хороший анекдот Мальчик, что ты складываешь? Слово счастье. Мальчик, из этих букв не может получиться Слово счастье. Почему отличные буквы Ж, П и А Вот. Вот когда говорят, мы в принципе наблюдаем за рынком, <смех> что такое в принципе наблюдаем? Либо есть нормальная методика, либо вы не наблюдаете за рынком, не надо обманывать себя и окружающих, так и скажите, не наблюдаем. Тогда не неожиданно, а закономерно. А надо ли все время наблюдать за рынком? Может быть и не надо, но тогда поймите, что вы вошли в опасный поворот без наблюдения. Вы оцениваете степень риска, вы решаете, что полгода мы не наблюдаем за рынком. Да, это нормальная ситуация, взвешенный риск. Я далек от того, что надо всегда наблюдать за рынком. Не надо, но вы хоть понимаете, что вы делаете, что вы полгода не будете, или год вы решили не наблюдать. Нормально. Тогда не говорите неожиданной крики вышли. <свёздят> Влепили в столб, который не заметили. Нормальная ситуация. А вы и не смотрели. Вот. Это насчет непредсказуемости. И чем выше турбулентность внешней среды, тем что? Либо вы любители острых игр. Нет, проблем. Тогда не обижайтесь на окружающий мир, который так непредсказуем. Либо надо, наверное, настраивать методики наблюдения за этим миром к вопросу планирования. И кроме того, значит, непредсказуемости, вы знаете, на мой взгляд, человек, правильно занимающийся планированием, планированием делает качественный эволюционный скачок. Он переходит из категории умного, который умеет выкрутиться из любой ситуации, в категорию мудрого, который в большинство этих ситуаций умеет просто не попасть. И вот именно планирование дает возможность совершить этот качественный переход. Да? Перестать быть умным с высоким коэффициентом выкручивания и, сохранив этот навык, научиться не попадать в эти ситуации. А это дает планирование. То есть ну, умный человек, неожиданно выйдя к реке, найдет, что делать дальше. А мудрый человек неожиданно к реке не выйдет. Ну, примерно так, да? продолжая историю. Да? То есть Мудрый человек редко попадает в ситуации, из которых умный с блеском выкручивается. А почему это так интересно? Хотя выкручивание ситуации, безусловно, дает адреналин. Несомненно. Вот. Но в чем проблема современного бизнеса, да и жизни вообще? Выкручивание ситуации, к сожалению, стоит ресурсов. А когда вы уже куда-то свалились, вылезти оттуда стоит денег. И более того, бывает еще совершеннейшее паскудство на нашем рынке, да и не на нашем, так называемые невозвратные ситуации. Недаром одна из максимум моего любимого антикризисного консалтинга звучит так. Не из каждой ситуации можно попасть в желаемую наиболее приятным способом. Это к вопросу непредсказуемости. Следующая такая вещь. Теория отличается от практики. Это вообще мой любимый аргумент с точки зрения чистоты повторяемости. И прошу прощения, если буду, может быть, резок и невоспитан. Я всегда считаю, что Аргумент «теория отличается от практики» идет от, простите, плохого знания теории, а иначе говоря, низкого профессионализма. К сожалению, теория от практики не отличается. Ну, по умолчанию мы говорим «нормальная теория», а не «бредовая». Потому что какие тут проблемы? Зачастую то, что мы полагаем теорией, таковой совсем не является, является чем-то бредовым измышлением. И то, что мы это полагаем теорией, это наша личная проблема. Даже если на этой бредовой истории было написано слово «менеджмент», да, это не значит, что там нету бреда. Менеджмент, к сожалению, пока не имеет ни глоссариев, одинаково принимаемых всеми участниками, ни таблицы Менделеева, ни даже азбуки. Да. В этом проблема, но это не значит, что он не имеет фундаментальных принципов. Поэтому не все то, что написано в слове «менеджмент», является таковым. Второй момент. Я Позволяю себе приводить такой пример. Вот представьте себе, что мы сюда вынесли тазик с водой. Ну, если бы я был гуру межумирового масштаба, я бы организовал сейчас вынос тазика с соответствующей музыкой, с ассистентами. Ну, я сэкономлю на всём этом, и этим заниматься не буду, да? Представьте себе, что мы сюда вынесли тазик, в него налили воду, а потом взяли гайку М-16 вот такую вот и туда бросили. Что с ней будет? Утонет, да. Вывод. Металлические корабли плавать не могут. Вот он, несовпадение теории с практикой, да? Вот. Ну, естественно, да, если все, что мы знаем о мире, это тазик и гайка, то металлические корабли в него не вписываются. Да? И действительно можно сказать, что это всё теория пустая. Вот гайка тонет, корабль металлический, значит, он плавать не может. А... И вот мы зачастую, к сожалению, пробавляемся подобными же псевдологическими рассуждениями. Вот. Мы уже пробовали торговать соком в 2003 году, ничего не получилось, поэтому соком мы торговать не будем. Замечательная история. Мы уже давали рекламу, реклама не получилась. Поэтому больше мы рекламу не даем. Великолепная история. Ребята, формальная логика, хоть подружитесь чуть-чуть. Фраза «я люблю бананы, я президент компании, поэтому все президенты компании любят бананы» является да Это неправильно. То есть первоначальное утверждение недостаточно для второго. Да? Это вам скажет любой студиоз. Да? Но Взрослые люди, к сожалению, успешно забывают студенческие курсы. Вот, поэтому могут себя этим не отягощать. С бананами как раз всем понятно, а вот первый типа мы этим занимались, плохо получилось, поэтому заниматься не будем, это нормальная история. Вот, нет, не значит, что этим надо заниматься, а может неправильно делали, а может год не тот был, а может сок не тот был. Да? Вот, но взрослые люди с опломбом, достойным, безусловно, лучшего применения, постоянно изрекают подобные изыски. Поэтому теория от практики не отличается, вопрос знаем ли мы теорию. Действительно, И равняется U на R, для участка цепи – это теория, а удар током по пальцам, сунутым мокрыми в розетку – это практика. Да? Но, к сожалению, то, что мы не знаем законом, не означает, что теория отличается от практики. Более того, я вам скажу, есть еще более страшная штука. Вот если мы с вами сейчас, не дай бог, сунем пальцы в розетку, мы будем примерно понимать, что произошло, правда? А теперь представим себе, что мы сделаем экспедицию куда-то там в далекие истории, Выловим там какого-нибудь баригена несчастного, да, и кем его сюда. И ласками и тасками заставим его сунуть пальцы в розетку. Скажите, пожалуйста, а потом мы ему скажем: ты знаешь, Камрад, это был электрический ток. И напишем ему формулу И равняется У на R. Как вы думаете, поверит? Боюсь, что нет. Да? Почему? Потому что в его картине электрического тока не существует. А что в его картине мира существует? Розетки не. Шаманы, злые духи, да, какие-то там, вот эти истории. А он сможет объяснить происходящее, исходя из своей картины мира? Легко. Меня укусил злой дух, потому что я нарушил табуну, меня спас амулет от шамана, да, нормально. потому я до сих пор жив. И какие там на Р равняются? Вы о чем, ребятушки? Да, и пока мы в его картину мира не введем понятия атома, молекулы, электроны, там, полярности и прочие истории... Что он тоже, бедолага, сочтет, наверное, отвлеченным знанием, по первости. Да? Только потом он придет к мысли, что И равняется У на Р, Это не какие-то каббалистические значки и какие-то непонятные истории, да? а эти буквочки имеют какой-то смысл. Вот. Мы себе тоже иногда напоминаем вот таких вот попуасов из племени Тумба-Юмба, которые хлопят по пальцам окружающий рынок, но мы абсолютно уверены в том, что теория от практики отличается. Поэтому прежде чем обвинять теорию, задумайтесь, не ограничивается ли наше знание о мире гайкой с и шаманами со злыми духами. Нет, безусловно, поверьте, в России есть некие элементы, которые присутствуют, отсутствуют в других странах, да. и они иногда нам мешают. Но, верю вас, эти элементы столь же изучаемы, как и элементы, существующие в других странах, которых, кстати, не существует в России. Между прочим, некоторые из этих элементов, поверьте мне, они чуть не менее не более интересны. Но там свои есть истории, да, которая в общем, не всегда более интересны, чем российские. А следующая проблема. Многие руководители на свою беду люди энергичные, за счет чего и преуспевают. А для человека энергичного деятельность всегда предпочтительнее размышления. И вместо того, а планирование оно, к сожалению, к деятельности прямого отношения не имеет. Как точка пилы не совсем является пилой, ну, пилением. Да? И человек энергичный рефлекторно настроен на действие в ущерб размышлений И если вы люди энергичные, помните про этот врожденный, встроенный контур и умейте с ним работать вручную. Моя вам рекомендация. Ну, я говорил уже о том слух. Да, ну, рефлексы есть у животного. Животное тоже рождается с набором рефлексов и обучается в процессе. Но обучается как? Есть такое понятие бодейное обучение, да? то есть обучение естественным путем. Ну как, вот мы растем, живем, контактируем с миром и обучаемся, правда? Мы обретаем то, что называют, братья-психологи, социальные навыки. Но это же обучение бодейное, оно же не То есть оно животное. Животное также учится на взаимодействии со средой, оно там учится что-то делать. Логично? Так что, так, оппонируя сосутствующим, вернее, как так, ведя диалог с здесь оппонентом, да, на мой взгляд, как раз... Рефлекторная деятельность человеческой это и не является, а наоборот животное. И хотите быть людьми, ну так вот, начинайте головой работать. Это к вопросу деятельность предпосительной размышлений, да, и вот надо ли себя осекать. Хотите быть человеком, да, проверяйте автоматическую коробку ручной.